Когда в тюремном режиме с весны 1938 года пошли разные строгости, то и прогулка была введена в строгие рамки. Надо было молча ходить попарно, кругом совсем как на картине Добужинского. Посередине круга вместо паука в маске стоял дежурный по прогулке и наблюдал за гуляющими. Вскоре было введено еще одно правило – гуляя, закладывать руки за спину». Мне не нравилось быть иллюстрацией в такой паучьей картине, и я тогда совершенно отказался от прогулок. Безвыходно просидел в разных камерах с весны 1938 года по лето 1939 года. Лишение прогулки было одним из тюремных наказаний за разные провинности. Вступал в неуместные пререкания с дежурным, засиделся в уборной и не успел выйти из нее вместе с камерой. Нагнулся и что-то поднял с земли во время прогулки, царапал на стене уборные какие-то условные знаки и многое подобное. Выпуская камеру на прогулку, корпусной со списком в руке возглашал ряд фамилий, прибавляя «без прогулки». Таким образом, я добровольно сам себя подверг годовому наказанию. Никем не мучим, сам себя мучил. И нисколько не сожалел об этом». Слишком противно было вертеться по собачьему кругу под окрики паука в маске. Руки назад, не разговаривать, не нагибаться. Правда, просидеть больше года в душных и вонючих камерах, особенно в палящее лето 1938 года, без движения и без воздуха, дело было нелегкое. И я вышел из тюрьмы на волю, краши в гроб кладут. Но зато до чего же приятно было раз в день оставаться в просторной камере одному, И либо гулять по ней, либо молча лежать на нарах, в обществе лишь двух-трёх очередно наказанных, тишина безмолвия, покой, вот уж подлинно, царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина. Только тот может ее оценить в полной мере, кто месяцы и годы провел в душной камерной толпе, впрессованный в нее и лишной возможности, хоть на миг уйти в одиночество. Я ходил по камере, либо ложился на нары и наслаждался симфонией тишины больше, чем на воле наслаждался любимыми симфониями лучшего оркестра. Возвращалась с прогулки камера и «Прощай, возлюбленная тишина!» до следующей прогулки. Около десяти часов вечера окрик в дверную форточку «Приготовиться к поверке!» И снова повторение утренней процедуры – Доклад старосты, молчаливый подсчет коридорного и вскоре приказ. Ложиться спать. День кончен. Наступает ночь. Как спали мы на голых досках нар и в дикой тесноте? Ко всему человек привыкает, даже к синякам на боках от твердых досок. Ночь была томительным временем. Заснешь на боку, подложишь под голову мешок с вещами, накрывшись шубой и тесно впрессовавшись между правым и левым соседом, лежать на спине не приходилось, места для этого не было. Через полчаса-час проснешься от боли в костях, отлежал себе бок. Встанешь, поворачиваешься на своей оси на 180 градусов и снова впрессовываешься другим боком между двумя спящими соседями. Попробуешь подложить шубу под бок, нечем накрыться, холодно. Опять встаешь, опять поворачиваешься, опять впрессовываешься, засыпаешь. Но тут «Сосед справа начинает проделывать такую же операцию, и этим будет тебя. Чуть заснешь, этим же начинает заниматься и сосед слева. А через полчаса начинаешь и сам вновь проделывать всю эту процедуру сначала. Какой уж тут сон! К тому же поминутно то один, то другой из обитателей нар встает и шествует по нарам к параше, через ноги и по ногам густо спящих товарищей. Раздаются сонные ругательства разбуженных». иногда шествующий, раз это случилось и со мной, спотыкался и падал всем телом на спрессованную массу спящих. Можете себе представить, что тут происходило? В этом отношении счастливее были обитатели метро. По крайней мере, никто не мог пройти ночью по их телам. Какой уж тут был сон. Так проходила ночь. Наконец, побудка. Вставать. Слава богу, ночь прошла». Встаешь, нисколько не сном, точно весь избитый, смутной и туманной головой, а впереди длинный день томительного безделья и утомительного торчания на тычке скамейки, бок о бок и плечо к плечу с такими же сонными соседями. И подумать только, что это будет продолжаться изо дня в день, из ночи в ночь, неделю, месяц, год».